Глава вторая. Мариан. Немного ранее. Ну что там, много народу? спросила из-за спины Ниния, одна из ведущих актрис театра. Я выглядывала из-за шторы, скрывающей узкий вход в подсобку, и присматривалась к разряженной публике, заполняющей главное фойе театра. В нашем городке было не так много мест, где местные аристократы могли блеснуть привезенными из столицы нарядами и драгоценностями. Потому перед представлениями женщины выглядели наряднее самих актеров. Камни и благородные металлы сияли, отражая свет газовых ламп. По словам прибывшей на прошлой неделе из столицы миссис Анриэ, сейчас в моде синий цвет — поэтому от его обилия в туалетах местных дам ребило в глазах. «Очень много!» — шепнула я и тихо вздохнула, когда мне под руку нырнула Джаанна, моя младшая сестра. Она задорно подмигнула мне зеленым глазом, стряхнула рыжий гривый волос, вечно находящийся в беспорядке, и показала язык в ответ на мое возмущение. Здесь слишком тесно для двоих. Но у моей дорогой родственницы свое мнение на этот счет. Смотри, и твой старикашка здесь. Скривилась малышка Джо, как мы часто ее называли, и хоть она давно уже не маленькая, а фигура ее с каждым днем становится все женственнее, от прозвища так просто не избавиться. Он не мой. С кислой миной на лице отозвалась я, приглядываясь к только вошедшему в фойе мэру. На самом деле старикашка его могла назвать разве что моя сестра. Статный, обходительный, он умел располагать к себе людей, нравиться окружающим с одной доброжелательной улыбки. Природа наделила его приятной внешностью. Светлые, чуть вьющиеся волосы всегда были уложены в аккуратную прическу. Лицо гладко выбрито, а одежда идеально выглажена. Редко что выбивалось из совершенного облика. За три месяца не такого, как он бы желал, тесного общения, я успела узнать его лучше. И от меня не укрылось, что безупречность облика и льстивой улыбки. Лишь маска, призванная скрыть неприглядное содержание. Мелочный, нетерпящий отказов и жестокий тиран. Вот он какой на самом деле. И как бы я ни хотела сказать, что мое отношение к нему связано с настойчивостью мужчины. Но это не так. Нашим городком управлял злой человек. Но никто бы не рисковал идти против него, кроме загадочного мстителя. «Ох, Кирсан, как он хорош!» С придыханием пролепетала Нинья, выглядывая из-за моей спины. Она томно вздохнула, мимолет наткнув меня пальцем в бок. «Сколько он уже обивает твои пороги, а ты, не дотрогаясь, себя корчишь. Смотри, уйдет рыбка, потом локти кусать будешь». Предпочитая прослыть плохим рыбаком, фыркнула я, шикнув на слишком громко хихикающую сестру. Кирсан Макдауэлл, мэр нашего замечательного города под звучным названием Вудсберг, пытается ухаживать за мной уже несколько месяцев. Все началось с одного выступления. После смерти мамы единственное, кто о нас заботился, Мы еле сводили концы с концами. Я еще не достигла совершеннолетия, чтобы работать в полную силу. Джанна была совсем ребенком, озлобленным на мир за потерю дорогого человека. Тогда глава театра, госпожа Свифт, для которой мама выполняла заказы на вышивку, пожалела меня и взяла на работу. Вышивала я не так хорошо, как хотела бы но старалась, бралась за любую работу в театре. И как-то так вышло, что три месяца назад, перед последним актом, Нине стало плохо. Госпожа Свифт отправила меня сыграть последнюю сцену. В тот день я впервые спела перед публикой. Позже мне стало известно, что госпожа не раз слышала, как я напеваю во время работы и часто подумывала предложить мне роль. Еще чуть позже я узнала, что в тот день меня заметил мэр города. Дале невинной тогда еще наивной девушки его ухаживания выглядели чем-то невероятным. Он одаривал меня дорогими вещами и лестивыми комплиментами. Тогда я еще не знала о двойной натуре мэра. Считала, что он восхищен моим пением. Держалась почтительно, но насторожена и наивно полагала, что счастливый в браке мужчина, каковым его описывают в газетах, пожелал поддержать начинающую актрису. Но ошибалась. Мэр намеревался заполучить в постель понравившуюся девицу и пока что позволял мне отказы. «А кто это с ним?» — оживилась Нинья. Ее слова заставили выплыть из мысленных образов прошлого и присмотреться к мужчине, вошедшему вслед за мэром. На секунду меня вырвало из реальности. Сердце громко забилось в груди, а дыхание оборвалось. Незнакомец замер по центру фойе и оглядел помещение цепким взглядом синих глаз. Гармоничные черты лица застыли непроницаемой маской. Чувственные губы сжались в прямую линию, выдавая его недовольство. Казалось, он заполнил с собой все пространство. Высокий, в дорогой одежде, с развитой фигурой воина, что только подчеркивало висящее на поясе оружие. Краешек его губ приподнялся в полуулыбки отчего сердце громко ударило о солнечное сплетение. Я заставила себя опустить голову, чтобы снова начать дышать. Что это со мной? «Ходят слухи, что в город прибыл человек-короля», — задумчиво протянула Джо. Я взглянула на сестру, надеясь, что она не заметила моего кратковременного помешательства. «Пожалуй, схожу и выясню», — она ловко выскользнула из-под моей руки. При всем желании я не успела схватить за шкирку Юрку и сестру. «Джо, стой! Не надо!» «Вдруг это опасно», — говорила я одними глазами, ведь мы не знали, чего ждать от пришлого, еще и наделенного властью королевским указом. «Все будет хорошо», — подмигнула она. И скрылась в темноте подсобного коридора, оставив Ниню в недоумении, а меня в полном душевном раздрае.